Воспользовавшись редким случаем, когда все мои подопечные были при деле, я тоже придалась любимому занятию. Собирала неподалеку всякие цветы и засохшие стебли. Увидев выходящую из лесу Люцину, я взглянула на часы. Прошло три часа с тех пор, как ушли отец с Тересой. Горы эти я немного знала и встревожилась. Как?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 Простонала я, делая вид, что копаются в траве. Отцу проводник и в голову не придет. Тересе тоже, ведь она ничего не знает ни о горах, ни о наших правилах. Наверняка они пошли сами по себе и как пить дать заблудились. Единственная надежда. Там знают, что среди туристов попадаются всякие и присматривают за ненормальными